Глава 37. Страшно болела шея. Я скорчилась на полу, с трудом проталкивая в себя воздух, а рядом кто-то сдавленно всхлипывал, и если бы я не боролась за каждый вдох, мне бы было его очень жаль. Хватит, уймися, не позорься, сказал чей-то знакомый голос на Драко. Пару мгновений спустя я вспомнила чей того красного дракона, который почему-то меня не убил. Зачем? Простонали в ответ тоже на драку. Этот голос я узнала сразу. «Иннар». «Но откуда? Как? Почему он здесь?» Я попыталась подняться, но голова так кружилась, что у меня ничего не вышло. «Потому что это ненормально», — рявкнул Красный. «Ты ведешь себя как умалишённый. Оставь ее. Она мертва. Не знаю, каким заклинанием она тебя опутала, но уверен, что с ее смертью ты освободишься. А теперь вставай. Ты мне нужен». Иннар не пошевелился. А вот я все таки смогла сесть и с некоторым трудом, потому что шея отекла и не поворачивалась, огляделась. Драконы нашлись в паре шагов от меня. Красный стоял, скрестив руки на груди и нахмурившись. Иннар на коленях, сгорбившись, баюкал что-то, мне из-за его спины невидное. «Эй!» — Прохрипела я, но изо рта не донеслось ни звука. Я решила, что это из-за отека шеи, и протянула руку, попыталась ухватить Иннара за плечо и так привлечь его внимание, но он словно не заметил. Продолжил сидеть и покачиваться, как человек, убитый горем. Собравшись силами, я заглянула ему через плечо и остолбенела. Иннар держал в руках моё тело, мертвое, со сломанной шеей. А, но... как? Внимание, в артефакте иллюзии заканчивается заряд. Осталось 20%. Сообщил приятный женский голос, а следом перед глазами появился экран, видеть который могла только я, потому что создавала этот артефакт по принципу менталки. Все еще не веря, я встретилась глазами со своим трупом. Выглядело очень реалистично, аж мурашки по коже. Но если присмотреться, то можно было заметить. И то лишь потому, что создавала артефакт я. В общем, труп был иллюзией. А я, видимо, удачливым гением, потому что этот артефакт-обманка вместе со щитом действительно спасли мне жизнь. Я-то собиралась просто из дворца при их помощи дёру дать, а тут… Ничего себе. Я научила эти артефакты прятаться при первых признаках опасности, то есть повышении адреналина в крови носителя и учащённом сердцебиении. Вот щит с обманкой и спрятались вместе с браслетом, к которому были прикреплены, и красный дракон их с меня не снял, потому что не заметил. А после, когда душил… Я, наверное, неосознанно к ним потянулась, и они сработали. Как и дома в лаборатории, меня отбросила на пол, заменив копии в руках дракона. И копией же он сломал шею. «Я просил защитить ее! подняв голову, прорычал Иннар. И я вздрогнула, выныривая из собственных мыслей. «Ты обещал». «И я защитил», — проворчал Красный. «На том свете ей точно ничего не грозит». В ответ инар бережно опустил мое тело, то есть иллюзию, на пол. Потом встал, и я, забыв про боль и слабость, успела метнуться к ближайшей стене и закрыть руками голову. А вот красный дракон нет. И теперь озверевший, как никогда ранее похожий на огнедышащее чудовище Инар, вбивал его в пол. А стены тряслись. С потолка сыпалась штукатурка и от драконьего рёва закладывала уши. Потом что-то изменилось. То ли Красный как-то умудрился вырваться, то ли ина расслаб, но избиение вдруг прекратилось, и началась банальная драконья драка с клыками, когтями и брызгами крови во все стороны. Удивительно, но, глядя на это, я смогла успокоиться, выдохнуть и немного прийти в себя. «Осталось 15% заряда», — напомнил артефакт. Я огляделась и осторожно потянулась магией. Драконы все равно были слишком заняты друг другом, чтобы обратить на это внимание. Зато в моих руках оказалась сумочка, а в ней, помимо прочего, лежал подарок Свена. Тот самый лазер, сделанный так, чтобы стрелять только по силовым линиям или магией. Свен, когда его дарил, пошутил, что эта штука просто создана для драконов, и в моем хозяйстве необходимая вещь. Я тогда поморщилась, но подарок приняла, исключительно чтобы изучить, как он работает. А сегодня положила в сумочку на всякий случай. Вот он и настал, этот случай. С оружием я почувствовала себя увереннее и вспомнила, зачем вообще пришла во дворец. Следовало отключить гроб принца как можно скорее, чтобы потоки магии успели стабилизироваться к тому моменту, как принцесса-дракон до него доберется, А то поцелует она суженного, а он не проснется. Или проснется, но не сразу. И все, травма на всю жизнь. Верь после этого сказкам. С гробом я возилась еще минут пять, потому что руки тряслись, голова гудела, а из-за боли в шее сложно было сосредоточиться. Зато драконы определились, кто тут главный. «Ты носишь мой артефакт!» — шипел Красный за шею, прижимая на рук полу, и силовые линии фальшивой печати каким-то образом делали его сильнее. Наверное, техномак оставила себе лазейку, чтобы справиться со своими драконами, если придётся. «Его сделала моя мать для меня!» 10 процентов заряда», — сообщила обманка. Я с трудом встала, повесила сумку на пояс, нашла взглядом выход. «Сейчас было самое время убраться отсюда, пока артефакт полностью не разрядился. Дверь приоткрыта, меня не заметят». «Ты действительно думал?» Продолжал Красный, пока Энар, хрипя извивался под ним, сились вырваться. «Что я не знаю, как с тобой справиться, когда на тебе эта фальшивая печать?» Ну да, еще и с сыном этой лазейкой поделилась. Находчивая она, этот техномаг. Я кинула последний взгляд на дверь, Потом подошла к драконам и прицелилась: Ты забыл, кто здесь самый сильный? Наклонившись к Инару, вкрадчиво спросил красный дракон. Я выстрелила, одновременно отключая обманку. Потом посмотрела на рухнувшего мне под ноги красного и просипела. Самая сильная здесь я. Инар вывернулся, выполз из-под дракона и, приподнявшись на руках, уставился на меня. Так смотрит на потерянную надежду. На рассвет после долгой ночи и на восставшую из мертвых любовь. «Эля?» Я прицелилась ему в лоб. «Что?» Он перевел взгляд на дуло пистолета, и тут же снова на меня, как будто оружие было ничего не значащей для него мелочью, как будто я очередную сумочку в руках держала и ей ухвасталась. «Эля, ты жива?» «Ага, а ты меня предал». Его глаза снова распахнулись. Потом взгляд сосредоточился на пистолете. «Кажется, до только теперь дошло». «Эля, пожалуйста, я могу все объяснить». «О, не сомневаюсь». «Эля». Он улыбнулся с такой нежностью, что мне пришлось схватиться за пистолет двумя руками, чтобы не сбился прицел. «Ты не выстрелишь». «Да неужели?» «Да». Он потянулся ко мне, прижался к дулу лбом. «Ты не сможешь». В ответ я улыбнулась и выстрелила. Прицел все таки сбился, и попала я не в лоб, а в плечо. Инар зажмурился, всхлипнул от боли, а пространство вокруг нас вдруг порвалось, как прохудившаяся подкладка у сумки, и мы с Инаром провалились в образовавшуюся дыру. Нет, не так. Не провалились, потому что падения как такового не было. Я ни шагу не сделала. И Инар тоже. Но вот мы были в подсобке. Я стояла и целилась, а Инар сидел, схватившись за онемевшее плечо. А вот мы уже дома на кухне, но в том же положении. Воздух вокруг пошел рябью, замерцал, как при смене кадров, и успокоился. Удерживая пистолет двумя руками, я спросила, «Ты открыл портал?» «Да», — выдохнул Энар, кривясь от боли. «Ты умеешь открывать порталы?» «Да». Я посмотрела, как он осторожно отнимает руку от плеча. Ранено оно было только на магическом плане, и то порванная силовая линия быстро восстанавливалась. «Ты мне лгал». «Эля, пожалуйста». «Ты мне лгал! Я тебе верила! А ты...» «Господи, я так и знала!» «Ну какая любовь, какая связь, какая пара! Тебе просто нужна была глупая ведьма, чтобы ею вертеть! Ты втерся в доверие мне, ты втерся в доверие моей семье! Я сама привела тебя во дворец! Ты ведь только этого и ждал!» Инар очень общительный. «Кажется, так сказал дракон Лавлесса Вайден. Ну да. А еще хитрый и изворотливый. Он никогда этого не скрывал. Это я, дура! Дура, господи, какая же я дура!» «Эля, всё не так!» Инар с трудом встал. Я объясню, только послушай меня, пожалуйста. В ответ я выстрелила, попала в другое плечо даже смешно, специально ведь не целилась. И Инар рухнул как подкошенный: Эля, пожалуйста, прекрати, это очень больно. Будь я в себе, оценила бы искренность этого признания. Чтобы дракон так просил, да еще и признался, что чувствует боль, это же сродни слабости. Но я только улыбнулась и потерла отекшую шею. Правда? «Это тебе то больно?» А вот в ногу я целилась. У меня был план расстрелять его медленно, чтобы он до конца почувствовал, как сильно я зла, мерзавец, обманщик, предатель. Но Инар и тут все испортил. Он с трудом поднялся на колени, посмотрел на меня виноватым взглядом и очень серьезно произнес: «Хорошо, если ты этого хочешь». И потянулся к силовой линии, к своему сердцу. И потому, как он держал руку, как заострились его когти, каким решительным и в то же время обреченным было его лицо, я поняла. Он собрался ее перерезать. Для дракона это равносильно самоубийству, причем мучительному. «Ты сдурел?» Я уронила пистолет и кинулась к нему. «Оно, стой!» Но остановился Инар только когда я повисла у него на руке, то есть уже лапе, как у здоровенной ящерицы. И то, думаю, лишь потому, что увидел кровь. Я порезалась о его когти Кровь капала на кафельный пол. Мы смотрели, как алые брызги расползаются по коричневому узору. Нара растеряна, я озадачена, потому что боли почти не чувствовала. Действительно, шея ныла куда сильнее. «Эля», — сказал наконец Инар, — очень тихо и очень слабо. «Тебя надо перевязать». «Сидеть! Не двигаться!» — рявкнула в ответ я, да так громко, что мы оба подскочили. Инар послушно замер. «Руку! В смысле, лапу опусти!» Велела я хрипло, с трудом выталкивая из себя слова. Говорить тоже было больно, как и дышать. «Убери когти!» Он так и сделал. Потом виновато заглянул мне в лицо. «Не двигайся!» Повторила я и принялась искать в сумке на поясе медбот. В итоге всё кровью заляпало. И себя, и сумку, и Инара. «Эля», — сказал он, глядя, как я морщусь, пока медбот обрабатывал глубокие царапины на пальцах. «Тебе вовсе не нужно меня убивать». «Если ты хочешь, чтобы я умер, тебе достаточно только сказать». «Я не хочу, чтобы ты умер, идиот!» Как у меня получалось кричать с больным горлом, не знаю, но получалось. «Я хочу, чтобы ты страдал, желательно вечно, как я сейчас!» «Как ты мог, Инар, как ты мог!» «Не двигайся, я сказала!» Но он все таки встал на колени, потом прижался лбом к моей здоровой руке. «Прости меня, пожалуйста!» Только не прогоняй. Я вздрогнула, потому что именно это и собиралась сказать. Слова пошел вон не хочу тебя больше видеть, просто с языка рвались. Я лучше умру, но не буду жить без тебя. Он поднял голову и, видимо, что-то прочел в моем взгляде, потому что простонал Эля. А потом снова потянулся к своему сердцу. Правда, уже без когтей, так что теперь я не порезалась, когда повисла на его руке. Ты же хотела, чтоб я страдал! прошептал он, наклоняясь ко мне. «Так я буду страдать долго и мучительно, раз ты этого хочешь». Стиснув зубы, я уткнулась лбом в его грудь, вдохнула знакомый и такой уютный аромат дыма и карамели, после чего твердо сказала, то есть глухо просипела. «Кому-то из нас нужно успокоиться и взять себя в руки. Похоже, это буду я. Сиди смирно и жди. Я сейчас». Пара глубоких вдохов и длинных выдохов, а еще мерный стук драконьего сердца под самым ухом. И вот руки у меня уже не трясутся, и даже голова почти не кружится. Я выпрямилась, встретилась с Анаром взглядом. Он выглядел точь-в-точь, точь, как наказанный щенок, только что хвостом не вилял. Меня снова захлестнула ярость, но теперь я с ней справилась. Сейчас я позвоню Лавлесу и объясню, что дворцовые драконы больше не сидят в клетках. А потом передам коммуникатор тебе». И ты расскажешь, что еще ждет принцессу, когда она явится будить суженого от колдовского сна. Инар опустил взгляд, но покорно кивнул. «Хорошо, Эля». Так мы и поступили. Лавлес выслушал, пообещал что-нибудь с этим сделать, интересно что, и попросил меня не вмешиваться. Я пообещала, а Инар, услышав это, вздохнул с облегчением. Затем я выключила коммуникатор и кивнула на дверь. Инар вздрогнул, наверное, решил, что я снова собираюсь его прогнать. Но я сказала. Идем в гостиную и поговорим». Он послушался. Я смотрела, как он тяжело встает, как неловко держит руки, как хромает. И ярость превращалась в обжигающий стыд. Да, он меня предал. И да, он мне лгал. Но я хороша. Стреляла в него. Чуть не убила. Да что со мной? В гостиной Инар опустился на пол посреди комнаты, Снова на колени. А я достала шкатулку с лекарственными зельями и устроилась рядом. Инар пытался возражать. «Эля, не надо, со мной все в порядке. Но твоя шея, ты ранена». Однако замолчал, когда я расплакалась. От стыда, боли или напряжения не знаю. Все вместе, наверное. Зато не мешал, пока я смешивала зелья и пока колдовала над его силовыми линиями. Только после, когда выпил лекарство, очень осторожно коснулся моего горла и прошептал. «Я так виноват. Прости меня». Мне хотелось сказать то же самое, а еще разреветься у него на груди. Но я с трудом сглотнула, слевитировала с полки артефакт, определяющий ложь, включила и поставила рядом на пол. «Когда ты узнал, что драконы под самым носом у короля готовят революцию?» Инар посмотрел на артефакт, потом на меня. Опустил голову и ответил. «Почти сразу, как оказался во дворце. Они поверили, что ты меня мучаешь. И решили завербовать. Я кивнула и тут же скривилась от боли. Медбот разбирался с шеей очень медленно, отек еще даже не начал спадать. Почему ты согласился? Инар спрятал лицо в ладонях, но почти сразу опустил руки. Потому что мне понравилось то, что они говорили про людей. Ты хотел, чтобы было наоборот, сдавленно уточнила я, чтобы люди оказались в рабстве у драконов? И Нарыскаса посмотрел на меня. «Да, это было бы справедливо». «Справедливо? Ты считаешь рабство справедливым?» а разве несправедливо вам ответить за все, что вы с нами делали?» Инар поднял голову и прямо посмотрел на меня. В его глазах снова зажёгся огонь. «Разве несправедливо вам страдать так же, как страдали мы? Или ты не представляешь, как со мной обращались только потому, что я дракон?» «И со мной можно поступать так, как хочется, ведь я выполню любое желание, которое взбредёт вашу ошалевшую от вседозволенности голову. Люди — зло, и хуже всех — магия. Мучительная смерть меньше, чем вы можете нам отплатить». У меня дрожали руки, и я спрятала их за спину, а потом заглянула ему в лицо. «Инар, я тоже человек. И маг. Это мне ты желаешь мучительной смерти?» Он вздохнул и словно погас. «Как будто горящий фитиль задули». И пламя исчезло. Нет. Но иногда я очень жалею, что ты не родилась с драконом. Тогда бы ты меня поняла. А потом прихожу в ужас от этой мысли, потому что не будь ты человеком, мы бы не встретились. И тебя бы замучили в питомнике, а потом убили. Мне страшно даже подумать, что это могло с тобой произойти. Эля, я никогда не хотел тебе зла. Я бы не смог причинить тебе боли и то, что случилось сегодня, не должно было произойти. «Но это полностью моя вина, и я...» «Ты доверился не тому дракону», — устало сказала я. «Знаю». Инар скривился, как будто от боли. «Я забыл, что он воспитывался как человек. В нем слишком много от вас, я только теперь это понял». «Потому что люди зло», — подытожила я. Инар промолчал. «Я тоже. Мне горько было осознавать, что в моих друзьях и даже в семье он видит врагов». Я не хотела верить принцу, когда он говорил, что драконы пожелают отомстить всем, кто смотрит на них свысока. Но он был прав. Неудивительно, что Лавлес собирался предложить его высочеству пакет реформ, которые займут десятилетия, а вовсе не немедленную свободу драконам, как хотела я. И даже слушать мои возражения не стал, когда, еще в своем имении, рассказал мне все. Впрочем, вряд ли все. Я же не политик, ничего в этом не смыслю. Потому он даже возражать мне тогда не стал. Просто поставил перед фактом. Или свобода драконом медленно, постепенно, с ограничениями, контролем и проверками. Вот так. Или никак. А я согласилась. Выбора-то не было. Почему ты мне раньше не сказал? О том, что ненавижу людей? Инар криво усмехнулся. Кому? Тебе? Или ты понятия не имеешь, что такое ненависть? Ты бы не поняла. Я и сейчас не понимаю, призналась я. Но мне хотелось бы знать. А про драконью революцию ты же мог предупредить?» Инар спрятал взгляд. «Я пытался. Ты не стал слушать». Я вспомнила, как он останавливал меня утром и усмехнулась. «Ну да, пытался. Ты действовал у меня за спиной. Ты освоил портал, выпустил драконов из клеток, и бог знает что еще. Инар, почему? А как же твои слова про мою безопасность, которая для тебя в приоритете? Это тоже ложь?» Он покачал головой. Нет, но ты хотела освободить драконов. У тебя и твоего графа ничего бы не вышло, это только дурак не поймет ваш план безумен. Тебя бы использовали, а потом выбросили за ненадобностью. Наш план был продуман и аккуратен. Мы четко ему следовали, в отличие от вас. И в последний момент не меняли. У нас все получалось. Ты знала, сколько успешных покушений на чиновников мы организовали? Конечно нет. Драконы освободились бы, как ты и хотела. «Да, насилие избежать не удалось бы, но это всегда так, это нормально. Ты бы меня за это простила». «Ведь простила бы». «Конечно. Куда бы я делась? У тебя в рабстве». «Эля, нет. Ты была бы свободна. Никто бы не посмел тебя тронуть». «Твой вожак только что посмел». Инар снова закрыл лицо руками. «Он не должен был. Ни один дракон, не. Ни... Любой бы понял, что ты значишь для меня». «Угу». Только этот, видимо, слепой и не разглядел нашу с тобой нерушимую связь. Инар опустил руки и с болью посмотрел на меня. Эля, связь никто не может увидеть, кроме самой пары. Разумеется, нельзя увидеть то, чего нет. Эля!» Инар осёкся, потом протянул руку к моей шее, но не коснулся. «Зачем бы мне оставлять этот знак, если бы все было так просто? Если бы связь видели все!» Я невольно потерла место укуса. «Инар, ты же умный. Ты предлагаешь мне поверить в то, что видишь только ты? Это при том, что сам недавно признался во лжи, якобы мне во благо?» Инар нахмурился. «Я не лгал. Я умалчивал. И да, действовал у тебя за спиной, но не лгал. О, но это же все меняет». «Да, ты поступила так же, когда сняла с меня печать». «Но для тебя же, только для тебя, чтобы тебе было лучше». «Именно». Инар посмотрел на меня в упор. «Моя цель была такой же. Чтобы тебе было лучше. Чтобы ты была в безопасности. Чтобы твои же сородичи не заклеймили тебя драконолюбом. Чтобы ты могла не скрывать свои убеждения. Чтобы у нас была настоящая семья, наконец. Чтобы я мог называть тебя парой с гордостью, которую чувствую, а не скрываться и переживать, как это отразится на тебе, когда все узнают». Он горько рассмеялся. «Но ты мне не веришь. Снова». И дело ведь не в том, что я действовал у тебя за спиной. Ты никогда мне не верила. Что бы я ни делал. Никогда. Это был момент, когда уместно было признаться. Да, все так. Я считаю, тебе без меня будет лучше. Ведь Инар прав. Я действительно ему не верила. И была согласна с красным драконом. Инар становится сам не свой, когда дело касается меня. Быть может, вдали он успокоится. Быть может, это наваждение пройдет. Оно же ненормально. Инар по своей воле первый шаг не сделает, значит должна я. Да, это был идеальный момент, чтобы расстаться. Но я медлила. Отец учил в сложных ситуациях взвешивать минусы, плюсы и поступать разумно, а не так, как хочет сердце, которое слишком переменчиво и часто ошибается. Минусов в отношениях с Инаром было куда больше, чем плюсов. Нам друг друга не понять. Мы слишком разные, я ему не доверяю, он мне тоже. Кто-то должен взять на себя ответственность и спокойно. Без драмы все прекратить. Тогда я попыталась представить, какой будет моя жизнь без него. На ум почему-то приходила черная дыра, пустота, которую невозможно заполнить. Сердце ёкнуло, меня бросило в холодный пот от страха. В конце концов, наваждение или нет? А может, и связь, которую способен видеть только один инар, какая разница? Почему мне так важно знать, что я действительно его пара? Главное, что он так считает. Это же как наша человеческая любовь. Будь мы людьми, мне бы в голову не пришло требовать у Инара доказательств. Да, он дракон, а значит, теоретически однажды может встретить свою настоящую пару и уйти с ней. Но и человек может разлюбить. Я сама не раз так поступала. И что же, из-за одного лишь страха вообще не начинать никаких отношений? Инар, я прошу тебя пообещать мне одну вещь: Он сгорбился и затравленно посмотрел на меня. Все что угодно. Я серьезно. Пообещай больше никогда не действовать у меня за спиной. Что бы это ни было. О чем бы ни шла речь, даже если это касается моей безопасности. И особенно, если это касается меня. Больше никаких манипуляций, никакой хитрости. Только открытый разговор. Пообещай быть честным. Говори со мной, пожалуйста. Я очень тебя люблю, но есть вещи, с которыми я никогда не смогу смириться. Манипуляции в том числе. Я понимаю, что ты так привык и что твоя хитрость много раз тебя спасала, но не со мной. «Обещаешь?» Он серьезно кивнул, потом коснулся лбом моей ладони. «Обещаю». Я обняла его и тихо сказала на ухо. «Я обещаю тебе то же самое. Ситуация с печатью никогда больше не повторится. Даже если я буду уверена, что поступаю тебе или нам во благо, я посоветуюсь с тобой и учту твое мнение. Обещаю». Он выдохнул. Потом чуть отстранился и, глядя мне в глаза, спросил. «Это значит, ты даешь мне второй шанс?» «Это значит, что я тебя выслушала, поняла?» «И мне кажется, мы оба были неправы. Но теперь будет по-другому. Все. Конфликт исчерпан». Инар нахмурился. «Вот так просто?» «Я тебя из лазера расстреляла. По-твоему, это просто?» Я опустила взгляд. «Прости, пожалуйста, это было совершенно недопустимо с моей стороны, и Инар не дал мне договорить. Прижал к себе так сильно, что я задохнулась». «Эля, спасибо, спасибо, спасибо!» Он шептал это мне в волосы, не останавливаясь. «Очень мило, очень драматично, короче, все, как он любит». Наш уговор еще следовало проверить. И случай представился быстро, на следующий же день. К тому времени вся страна знала, что принцесса-дракон и правда разбудила принца волшебным поцелуем. Тот ожил, занял трон, а верховный маг погиб. В общем, как в сказке. Про это даже фильм пообещали снять. А, и Сильвин спалил королевский сад. Но это же Сильвин. Лавлес позвонил мне и спросил. «Элли, я правильно понимаю. Инар умеет ставить порталы во дворец. Очень нужно попасть в личные апартаменты принца, а именно в спальню». Я пешила. «Зачем?» Чтобы объяснить Свену, какой мы видим свободу драконов в ближайшие 20 лет. Я спросила только... Кто такое Свен? Оказалось, это тот самый красный дракон, сын техномага. Инар, который все это время вел себя как наказанный пес, и просто из кожи вон лез, чтобы мне угодить, согласился, не раздумывая. Я попросила Лавлеса подождать. Поставила звонок на паузу и спросила еще раз. Уверен? Ты не обязан. А еще ты обещал быть честным, а я учитывать твое мнение. Может быть, ты его мне скажешь. Нар вздохнул и признался, что открыть портал он не против, но хочет сначала узнать, какой мы видим свободу для драконов. Причем тут Свен, как он оказался в спальне принца, действительно, и почему встретиться нужно именно с ним? Я передала все это Лавлесу и попросила приехать, рассказать все лично. Граф согласился. В отличие от меня, которая сразу отмахнулась от всей этой политической лобуды. Инар выслушал проект реформ очень внимательно, а потом засыпал графа вопросами. По-моему, Лавлес даже немного опешил. Проговорили они часа три, результатом стали какие-то поправки, но я не поняла, какие. Однако раз даже Инар признал, что план может сработать, то кто я такая, чтобы сомневаться? Мне было интересно, что Эсвен забыл в спальне принца. Казалось, все просто. Принц его там запер, а сам ушел разгребать последствия апокалипсиса, ведь сердце Каэлии наконец уснуло, Катаклизмы вроде снега посреди лета и извержения вулканов в горах прекратились, но страна по-прежнему была на грани гуманитарной катастрофы. Айсвену принц сказал, «Раз ты такой умный и собирался устраивать революцию, то придумаешь, как освободить драконов мирным путем. А здесь тебя никто не побеспокоит. Действительно, кому придет в голову ломиться в чужую спальню?» Я уже тогда поняла, что нас раскрыли. Еще бы, его высочество всегда был проницательным. Но промолчала. Раз еще не арестовали, значит есть шанс на счастливое будущее. Надежда наше всё». Откуда об Свене в спальне принца узнал Лавлес? отдельный вопрос. Подозреваю, у графа были еще шпионы при дворе, о которых он мне предпочел не рассказывать. Проект реформ мы Свену в итоге передали. Надо было видеть лицо красного дракона, когда Инар появился в спальне. Точнее, когда в портал заглянула я и передала пламенный привет. Ну, очень хотелось. Как именно Лавлес убеждала Свена, не знаю. Мы с Иннаром оставили их одних, а графы забрали спустя пару часов. Думаю, ему и дракону давно нужно было поговорить. Лавлес потом рассказал, что все получилось. И принц, узнав про реформы, в восторг не пришел, но согласился с ними поработать. Тем временем скончался король Родрик. Тихо и предсказуемо. Я слышала, что он пришел в себя, дал последние наставления сыну и отошел в мир иной, надеюсь, счастливым или хотя бы довольным. Он был сложным человеком, но всегда обращался со мной по-доброму. Мы с Инаром устроили по нему поминальный ужин. Инар сказал потом, что я слишком добрая и плачу по человеку, чей сын наверняка даже слезинки не пролил. Что ж, принц, ах да, уже король, всегда был ледышкой. Это не повод ему уподобляться. Теперь проведению реформ ничто не мешало. Я отправила в дворцовую канцелярию заявление об уходе. Работа во дворце мне теперь была не нужна. Своей цели я добилась, меня ждали сумочки, а еще последний выпускной год в Академии. Нового верховного мага выбрать еще не успели. Во дворце творилась неразбериха, и я думала, мое заявление будут рассматривать долго. Но ответ пришел на следующий же день, от принца, то есть уже короля. Его Величество приказал явиться к нему в полдень вместе с Наром. «Давай отправимся в Штальсберг», — предложил Нар, когда узнал об этом. «Нам даже билет не нужен, я портал открою. То есть несколько порталов. Но это ничего, совсем не сложно, правда». Я ему не поверила. Вряд ли это было так уж легко. «Нет. Мы придем в полдень во дворец, как нам и приказано». «Элли, совершенно ясно, что тебя ждет арест, а меня?» «Видишь, куда нас зовут?» Я снова показала Инару экран планшета с приказом. «Кабинет короля в его личных покоях». «Ты не знаешь, Роберта, если бы он хотел меня арестовать, а тебя казнить, он бы использовал какой-то из кабинетов на правительственном этаже». «Нет, Инар, он настроен мирно, и ему от нас что-то нужно. Пойдём узнаем, что именно». Инар крепко меня обнял и прошептал. «Хорошо, но при первых же признаках опасности я открываю портал». «Давай не при первых, давай при вторых», — рассмеялась я. Инару было не до смеха. Он ужасно волновался. Даже ладони прятал, когда позже в кабинете Его Величества встал у стены, как и положено по протоколу. Король Роберт отпустил телохранителя и секретаря. Сильвина с ним тоже не было. Выглядело Его Величество неважно. Бледно и осунувшееся. Зато глаза сияли. И я предположила, что он со своей драконицей разобрался. И, наверное, любовь ему на пользу, если этой ледышке вообще знакомо такое жаркое чувство. «Не будем ходить вокруг да около, госпожа Стерн. Времени у меня немного», — сказал его величество, предложив мне сесть в кресло для посетителей у письменного стола. «Я знаю, что это вы положили меня в драконий гроб». Я улыбнулась. «Не благодарите, ваше величество». Инар бросил на меня предостерегающий взгляд, а король продолжил. «Я также знаю, госпожа Стерн, кто отключил защитные артефакты по всему дворцу на следующий день». Да так основательно, что их потом весь отдел артефакторов включить не мог. Я промолчала, а король добавил. «И еще мне известно, кто выпустил из клеток драконов». И медленно, в нарушение протокола, прошел ко мне и встал за креслом, положив руки на спинку. Король на него даже не взглянул, а я с улыбкой сказала. «Наверное, это тот же самый человек, который позволил войти ее высочеству, то есть уже величеству, простите, титулы так быстро меняются в эти дни». «Так значит, это тот же человек, который расчистил путь для ее Величества, чтобы она смогла оказаться рядом с вами вовремя? Какой он молодец, прямо-таки герой!» Король в упор посмотрел на меня. «Или не человек?» Я подняла руку, нашла пальцы Инара, вцепившиеся в спинку кресла, и сжала. Потом попросила. «Ваше Величество, не будем ходить вокруг да около, у вас ведь так мало времени. Чего вы от нас хотите?» Король вздохнул. «Вы весь эффект портите, госпожа Стерн, и уже не впервые. Кто вас учил вести переговоры? Ваш отец? Вы понимаете, что одно мое слово, и ваш дракон окажется на плахе, а вы в тюрьме». Инар дернулся, но я сжала его пальцы сильнее, давая понять, что еще не время, и весело заметила. «Вот и спасай вас после этого». «Прекратите поясничать, госпожа Стерн». «А вы прекратите, пожалуйста, пугать моего дракона, ваше величество». «Если бы вы хотели, я бы давно уже была в тюрьме, а мой дракон на плахе. Но вы этого, очевидно, не хотите. И да, меня учил переговором мой отец. Весь мой опыт прямо-таки кричит, что вам от нас что-то нужно. Но вы по привычке не говорите, что именно. Может быть, мы действительно перестанем ходить вокруг да около и тратить наше время?» «Интересный, должно быть, человек ваш отец. Надо познакомиться поближе», — пробормотало его величество. Потом уже громче сказал. «Госпожа Стерн». Вы мне не нравитесь. Это взаимно, Ваше Величество. Эля, выдохнул Инар. Я сделала вид, что не слышу. Король тоже. Он продолжил. Однако ваша честность мне импонирует. А также ваша прямота. Я не желаю видеть вас во дворце. Я вообще вас видеть не желаю. Но вы поразительно деятельны. И будет большим расточительством не дать вашей целеустремленности необходимый импульс. Чего? Не выдержала я. «Очевидно, вы усвоили не все уроки вашего отца», — с усмешкой заметил король. «Госпожа Стерн, я хочу предложить вам пост, от которого вы не сможете отказаться». Я скривилась. Однажды он уже предложил мне пост. Я согласилась, и вот что из этого вышло. «Я вряд ли удивлю вас, госпожа Стерн, если скажу, что собираюсь освободить драконов», — продолжил король. Я не сдержалась. «Да ладно, а как же...» «Госпожа Стерн, вы действуете мне на нервы», — перебило его величество. Я прикусила язык, а король продолжил. «Как вы уже знаете, драконы будут свободны не сразу, а в несколько этапов. Будет создано ведомство по надзору, за волшебниками, бывшими владельцами драконов, а также за самими драконами, потому что беспорядки нам не нужны, а они непременно будут. И перегибы на местах тоже, а еще коррупцию никто не отменял». Мне нужны неподкупные, целеустремленные, идейные маги, которые войдут в это ведомство. Ну что, госпожа Стерн, как вам новая работа? Я покосилась на Инара, но тот отвел взгляд: А трудовой договор почитать дадите? Непременно, госпожа Стерн, но подробности с вами обсудит мой секретарь, а позже полагаю, граф Лавлес. Но это не все. Моё следующее предложение будет касаться вашего дракона. Я насторожилась. А Инар в ответ сжал мою руку. Король улыбнулся и спросил: Вы не хотите замуж, госпожа Стерн? Я изумленно моргнула. Вообще-то, парень у меня уже есть. Вот как раз за него. Я покосилась на Инара. Но. Он дракон, верно. И пока драконов не уравняют с людьми, браки с ними невозможны. Я счастливое исключение, пошутил король. Потом уже серьезнее добавил. Чтобы успокоить общественность после оглашения указа о свободе драконов, потребуется акция, и свадьба волшебницы и дракона подходит как нельзя лучше. Я буду очень щедр, госпожа Стерн. Ваша свадьба сравнится с королевской. Все, о чем я вас попрошу, — пустить на нее репортеров. Как вам мое предложение?» Ответ уже вертелся у меня на языке. «Да, конечно, да! Какая девчонка откажется от свадьбы, за которую платит король?» Это ж как можно развернуться, как всем нос утереть? И пусть знают, какой у меня замечательный жених. Инар будет просто неотразим в... Нет, Эля, нет. Пожалуйста, не соглашайся. Я вздрогнула, но король на Инара даже не посмотрел, словно его и вовсе тут не было. Госпожа Стерн, ваше слово. Ваше Величество, мне нужно время подумать, сказал я, встретившись с Инаром взглядом. Госпожа Стерн, времени подумать я даже своей невесте не дал. «Нас так обвенчали, и вы это знаете. Отвечайте сейчас». Я снова посмотрела на Иннара. Тот со вздохом опустил голову, пряча глаза, и вздрогнул, когда я твердо сказала «Мой ответ — нет». Король изумленно поднял брови. «Потому что ваш дракон этого не хочет?» «Очень, очень глупо. Он, вероятно, не понимает, какой шанс вы, госпожа Стерн, упускаете. Но не волнуйтесь». «В отличие от вас, ему я могу и приказать». «Именно потому, что мой дракон не хочет», — кивнула я. «А мне вы это приказать не можете, ваше величество». Король еще пару мгновений смотрел на меня. «Что ж, ваше право. Тогда больше я вас не задерживаю». Температура в столице снова вернулась к норме. Было тепло, хотя с моря дул свежий ветер. Но солнце грело, а на небе не было ни облачка. Мы с Анаром шли домой из дворца пешком по узким улочкам готического квартала. В этом месте, с его изящной лепниной и таинственной атмосферой, туристов всегда хватало. Я попросила Инара не надевать маску, и так он и сделал. Поэтому прохожие, завидев нас, переходили на другую сторону улицы и смотрели оттуда неодобрительно. Как же, драконы без поводка, да еще и ошейника. А вдруг дикий? Фальшивую печать мы пока не сняли, а то нас полиция давно бы остановила. Инар, ты меня сейчас без такой свадьбы оставил? Вздохнула я, беря его под руку. Две девушки, шедшие нам навстречу, изумленно распахнули глаза, словно чудо света увидели. Я еле удержалась, чтобы не показать им язык. «Да-да, смотрите, какой у меня парень. Смотрите и завидуйте». Инар бросил на них короткий взгляд, и девушки покраснели, а потом торопливо прошли мимо. «Эля, прости, но ты же не подумала о последствиях». «Ты о чем? Инар огляделся, и люди на другой стороне улицы, до этого смотревшие на нас, Стали торопливо отворачиваться и ускорять шаг. «Даже если драконов освободят...» «Когда драконов освободят?» «Будут недовольные. И среди людей, и среди драконов. Эта свадьба сделала бы тебя парией, Эля. Недовольные люди, возможно, не станут высказывать свое мнение королю, но тебе... Я не хочу, чтобы ты с этим столкнулась». Я прижалась к нему, обняла за пояс. «Как нормальная влюбленная девушка. Имею право». Посмотрела на чистое синее небо. На сияющее на нем солнце такое радостное, прямо-таки знак удачи, и улыбнулась. Знаешь, мне кажется, все еще будет. Все поймут, что дракона не чудовище. Ну, может, не все, но кто-то точно поймет. Я же поняла, мы будем жить мирно, как один народ. У нас будет король дракон, потому что кто еще у нынешнего короля родится? И все будут счастливы. Ну, может, не все, но кто-то точно будет. Например, мы с тобой. «И свадьба у нас тоже будет, такая, какую захотим мы, а не какая-то там ледышка в короне, да?» Инар рассмеялся, заставив группу подростков на другой стороне улицы в изумлении вытаращиться. «Да, драконы умеют смеяться, не знали?» «В чём-то, Эля, ты, наверное, права». «Пф, ещё бы! В одном я точно была права. Скоро все изменится. В конце концов, это же так по-человечески — иметь надежду».